Часа должно быть в четыре утра, когда уже было светло, я проснулся от слов Клещева. Проснулись и ставшие со мной Романов и Асокин. Он говорил взволнованно, «Ребята, вставайте, новость скажу, идите в ту комнату». Мы встали и пошли в соседнюю комнату, где было больше народа, почему нас и звал туда Клещев. Когда мы все собрались, Клещев сказал, «Сегодня расстреляли царя». Все мы стали спрашивать, как же это произошло, и Клещев, Дерябин, Лесников и Брусьянин рассказали нам следующее. Главным образом рассказывали Клещев с Дерябином, взаимно дополняя слова друг друга. Говорили и Лесников с Брусьянином, что видели сами. Рассказ сводился к следующему. В два часа ночи к ним на посты приходили Медведев с Добрыниным и предупреждали их, что им в эту ночь... Придётся стоять дольше 2 часов ночи, потому что в эту ночь будут расстреливать царя. Получив такое предупреждение, Крещёв и Деребян подошли к окнам. Крещёв к окну прихожей нижнего этажа, которая изображена на чертеже у вас цифрой 1, а окно в ней, обращённое в сад, как раз находится против двери из прихожей в комнату, где произошло убийство, то есть комнату, обозначенную на чертеже цифрой 2. Дерябин же, к окну, которое имеется в этой комнате, выходит на Вознесенский переулок. В скором времени, это было все, по их словам, в первом часу ночи, считаю, по старому времени, или в третьем часу по новому времени, которое большевики перевели тогда на два часа вперед, в нижние комнаты вошли люди и шли в комнату, обозначенную на чертеже нижнего этажа цифрой 1. Это шествие наблюдал именно Клещев. Так, как ему из сада через окна это было видно. Шли они все безословно со двора через дверь, синей обозначенных на чертеже цифрой 12, а далее через комнаты, обозначенные цифрами 8, 6, 4, 1 в комнату, обозначенную цифрой 2. Впереди шли Юровский и Никулин. За ними шли государь, государня и дочери: Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия а также Боткин, Демидова, Труб и повар Харитонов. Наследник онес на руках сам государь. Сзади за ними шли Медведев и Латыши, то есть те десять человек, которые жили в нижних комнатах и которые были выписаны Юровским из чрезвычайки. Из них двое были с винтовками. Когда они все были введены в комнату, обозначенную цифрой 2, они разместились так. Посредине комнаты стоял царь, рядом с ним на стуле сидел наследник, по правую руку от царя, а справа от наследника стоял доктор Боткин. Все трое, то есть царь, наследник и Боткин, были лицом к двери из этой комнаты, обозначенной цифрой 2, в комнату, обозначенную цифрой 1. Сзади них у стены, которая отделяет комнату, обозначенную цифрой 2, от комнаты, обозначенной цифрой 3. В этой комнате, обозначенной цифрой 3, дверь была опечатана и заперта, там хранились какие-то вещи стали царица с дочерми. Я вижу предъявленный вами фотографический снимок этой комнаты, где произошло убийство. Царица с дочерми стояла между аркой и дверью в обещанную комнату, как раз вот тут, где, как видно на снимке, стена искавырена. В одну сторону от царицы с дочерми встали в углу Поверслок и а в другую сторону от них, также в углу, встала Демидова. А в какую именно сторону В правую или влевую встали повар с лакеем, и в какую встала Демидова, не знаю. В комнате вправо от входа в нее находился Юровский. Слева от него, как раз против двери из этой комнаты, где произошло убийство, в прихожую, обозначенную цифрой 1, стоял Никурин. Рядом с ним в комнате же стояла часть латышей. Латыши находились и в самой двери. Сзади них стоял Медведев. Такое расположение у нас былих лиц я описываю со слов Клещёва и Деревяна. Они дополняли друг друга. Клещёву не видно было Еровского. Деревян видел через окно, что Еровский что-то говорил, маша рукой. Он видел, вероятно, часть фигуры, а главным образом руку Еровского. Что именно говорил Еровский, Деревян не мог передать. Он говорил, что ему не слышно было его слов. Клещёв же положительно утверждал, что слова Еровского он слышал. Он говорил: "Я это хорошо помню" что Юровский, так сказал царю, «Николай Александрович, ваши родственники старались вас спасти, но этого им не пришлось, и мы принуждены вас сами расстрелять». Тут же, в ту же минуту, за словами Юровского раздалось несколько выстрелов. Стреляли исключительно из револьверов. Ни Клещев, ни Дерябин, как я помню, не говорили, чтобы стрелял Юровский, то есть они про него не говорили совсем, стрелял он или же нет.